Глава третья. И не предоставили собственный кабинет, обещали дать помощницу. Окно выходило на облагороженную территорию внутри завода. От этого суета внешнего мира не отвлекало совсем. Посмотришь в окно и все мысли только о заводе, о клиентах, о продажах. Иногда портилось настроение от вида разношерстных работников, они хоть и редко, но появлялись в поле зрения. К тому же среди них то и дело мелькали люди среднеазиатской внешности. Собственно, обе уборщицы в самой конторе, что жалостливо раскланивались при встрече, тоже были дочерми то ли Узбекистана, то ли Таджикистана. Инна старалась не думать о постороннем, ее занимала работа. В соседний отдел, что размещался возле ее кабинета, и где располагались несколько ведущих маркетологов, она без надобности не заходила. Конечно, хотелось поговорить, обсудить, но Инна очень серьезно решила отнестись к своему положению, хорошо помня разговор с заместителем директора по персоналу. Ина Владимировна, что вы думаете по поводу последнего контракта? Мне кажется, что нужно еще раз прикинуть все за и против, чтобы не допустить процентных просчетов. Без стука в ее кабинет вошел заместитель директора по продажам категории А и акциям Игорь Валентинович. И мне не понравилась подобная бесцеремонность, но она лежала губы, сомкнула ножки и каблучки. «Конечно, Игорь Валентинович, я завтра встречусь с клиентом еще раз. Только мне кажется, что все и без того хорошо. Мы все просчитали не один раз». «Все же, Инна Владимировна, перепроверь. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь». Игорь Валентинович без всякого стеснения разглядывал Инну. И она довольно сильно смутилась. Все же Игорь Валентинович годился ей в отцы. К тому же от него обильно несло мужским парфюмом. Запах Инне не нравился». а его чрезмерная концентрация просто была невыносима. Инна собиралась еще раз успокоить недоверчивого руководителя, как за его спиной появился Максим Орешников из маркетологов. Игорь Валентинович обернулся к нему и на какое-то время, оставив без внимания привлекательные формы Инны, сменил тематику наставлений. Максим, что с поставками Венкс? Почему еще нет отчета от ретичной формы? С подтверждением в половину единичный. «Будет. Через час все будет, Игорь Валентинович», – галантно ответил Максим. Игорь Валентинович недовольно посмотрел. Сначала на Максима, затем вспомнил об Ине. Его взгляд выражал что-то похожее на ревность к молодости. Но хозяйские повадки компенсировали этот недостаток. Внешний вид Игоря Валентиновича как будто говорил. «Посмотрим, кто перетянет». Ты Максик-маркетолог, а я заместитель директора. Костюмчик у нас с тобой, пока что разного покроя Что-то еще сказав из дежурной миссии предприятия, Игорь Валентинович удалился. Инна с Максимом многозначительно улыбнулись друг другу, отреагировав на выражение лица непосредственного руководителя. Про миссию или о миссии они хорошо знали и без Игоря Валентиновича. Знать аксиому должны все... Они ее и знали наизусть. Звучала она несложно, и лишь на первый взгляд казалась жутко объемной. Приводить ее смысл нет абсолютно никакой нужды, он везде одинаков. И миссий этих такое количество, что кто-нибудь когда-нибудь будет обязан составить набор этих чудесных штампов, и сдать отдельной книгой, а студенты-маркетологи будут искать в необъяснимой ерунде, Многозначительные нюансы, талантливые ходы, восхитительные обороты Искать то, чего нет Но смысл ведь не в том, чтобы был этот самый смысл, а как раз наоборот Нужна сама миссия А смысл, он вроде сам должен подтянуться А если нет, то какая разница Все равно всегда везде все одинаково Мы первые, мы должны быть первыми из первых Я лидер, ты лидер, мы лидеры благополучие в купе со свободой Родины, еще что-то об искренности, конечно, самую малость о благородстве и заботе. Уже было сказано, что Инна наизусть выучила миссию. Опять же, делать это ей приходилось и ранее, поэтому предстоящего экзамена по корпоративным ценностям она не боялась. Напротив, частенько представляла себя в актовом зале на фоне логотипов, слоганов, плакатов, с обязательным присутствием всех возможных начальников. На центральном месте будет сидеть сама Карина Карловна. Рядом с ней все ее 10 заместителей, затем 16 заместителей этих заместителей. На стульях возле дальней стены, нервничая, кусая губы, будут ожидать своей участи ее коллеги. Такие же, как она, недавно принятый волнующий мир новообразцового бизнеса, где все прописано со строгим соответствием мировым стандартам. запатентована общим клише, надстроена огромным количеством разного барахла, где самый лучший вопрос ко всему этому остается до боли знакомым, взятым из канонов классики. Простите, кто на ком стоял? Для Инны все это шуткой не являлось, и светлое будущее виделось таким, каким и передавалось из раза в раз с любых информационных источников, Поэтому обязательно облачится она в самый лучший наряд и очень много времени проведет в салоне красоты.